Глава третья Миха смотрел в спину человеку, которого он когда-нибудь убьёт, и думал, что мог бы убить прямо сейчас, это было бы легко. Миха уже научился убивать, и даже почти не испытывал угрызений совести. Хотя, конечно, пока ему приходилось убивать существ, лишь отдалённо напоминавших людей, поэтому совесть всё-таки иногда просыпалась. Существа ведь были не виноваты, что Миху таким сделали. А человек был. Именно этот. Невысокий, полноватый, какой-то неряшливый. От него остро пахло потом, и запах этот перебивал тяжёлую вонь ароматных масел, которые человек использовал, чтобы заглушить смрад собственного тела. Он двигался медленно, неуверенно, будто во сне. То и дело останавливался, а порой на одутловатом лице его появлялось выражение крайней растерянности, будто он вдруг разом забывал, кто он и что делает. Но Миха маске не верил. Миха уже успел убедиться, что человек этот — редкостный ублюдок, но с хорошей памятью и тонкими мягкими пальцами, способными причинить чудовищную боль. Боль сопровождала Миху последние месяцы. После того, как он очнулся, ему больше не позволено было ускользнуть в беспамятство. И человек, который вновь и вновь появлялся возле стола, терпеливо объяснял, что боль — это часть процесса. Надо потерпеть. Миха и терпел. Что ему, надёжно зафиксированному на столе, ещё оставалось? Это уж потом, когда мастер, скотина этакая, решил, что процесс завершён и цепи снять велел. Михи со стола сползти позволили. У него только на то, чтобы сползти, хватило сил. Миха опустился на корточки и счастливо зажмурился, представляя, как вырвет уроду глотку. — Когда-нибудь позже когда поймёт, как выбраться из той задницы, в которой он оказался. Он поймёт, обязательно. Он ведь не дурак, он Миха. Миха произнёс своё имя одними губами и тут же, опомнившись, воровато огляделся. Но нет, арена была пуста. Но обманываться не стоило. За ним присматривают. Кто? Миха понятия не имел, просто шкурой ощущал чей-то да нельзя внимательный взгляд. Было время, он даже пытался отыскать этого вот любопытного, но вынужден был отступить. На время. Времени осталось немного. Это Миха тоже шкурой чуял. Протяжно заскрипели ворота, и во дворик, громко ухо и отфыркиваясь, вывалился очередной зверь. Миха застыл. Дрогнули ноздри, втягивая характерный тухловатый запах. Шерсть, старое мясо, рыбная вонь. Зверь был крупным и опасным. Вот затихло фырканье и прочие звуки исчезли. Кем бы ни был тот, кого выпустили, он ступал почти бесшумно. А стало быть, Миху заметил. Плохо. Убивать не хотелось. Миха коснулся пальцами земли втверддая, и земля только сверху под ней камень, и стены из камня, На воротах решетки, прочные, и еще чем-то защищены, потому как когда Миха пробовал их выломать, его шибауло. Магистр еще смеялся, а потом сказал, что не родился еще зверь, способный избежать из виивария. Миха магистру поверил: Может, он и не зверь, но из виивария сбегать не станет. «Подождёт иного случая». Разворачивался он осторожно, плавно, выгибая такое послушное тело. В первые дни Миха учился ползать на карачках, потом ходить, бегать, прыгать. А потом магистру надоело, и он несколько ускорил процесс обучения. Тот самый первый зверь едва не сожрал Миху. Хотя теперь было ясно, что зверь не отличался ни размерами, ни свирепостью. Нынешний был огромен, куда больше прочих, с кем Михе доводилось встречаться. Поросшая бурной клочковатой шерстью тело отличала непомерно развитая грудина, вес которой с трудом удерживали массивные лапы. А вот зад зверя оказался непропорционально узким. На короткой шее сидела плоская башка. Зверь понял, что добыча, а миха он иначе и не воспринимал, его заметила и, остановившись, присел назад. Он неловко вскинулся и зарычал. Глухой этот звук пробирал до костей. — Вот чего орёшь! — пробормотал миха, языком трогая только-только отросший зуб. И ведь не зверь выбил, голем. Быстрый оказался, скотина этакая, ещё и с палкой. Правда, магистр обещал, что скоро палка сменится настоящим оружием, и Миха ему верил. Рык стал ниже, а зверь тяжело бухнулся на передние лапы. Не суразный он всё-таки, но челюсти здоровые и когти внушительные. Вот только в природе такие когти нужны совсем не для того, чтобы соперников драть. Ими камни переворачивают, или землю роют, или еще для какого мирного занятия используют. Откуда Миха это знал? Он не знал. — Я не хочу тебя убивать, — сказал он зверю, заглянув в желтые, глубоко посаженные глаза и принюхался. Да, запах рыбы был терпким, тяжёлым. Стало быть, ею-то зверь в основном и питался. Правда, от мяса он тоже не откажется при случае. Миха подавил вдох и позволил зверю подойти ближе. Бегать по арене, развлекая магистра и гостей, его желания не было. Он бы и зверя не тронул. Но, коротко рявкнув, тот вдруг сорвался с места. Быстрый и ловкий. Вот только Миха быстрее. Он взлетел, чтобы оказаться на широком загривке, и когти привычно пробили толстую шкуру. А Миха в очередной раз удивился, что у него есть когти. Но это хорошо. Когтями горло рвать легче. Миха, конечно, и так бы справился, но когтями оно как-то сподручнее, что ли. Зверь вот тоже оценил. Завыл, затряс шеей, норовя Миху скинуть. После и вовсе лапой достать пытался. «Хрен тебе!» Миха подтянулся повыше. Вот и нужное место. Шея оказалась короткой, пусть защищена была она коркой свалявшегося меха, да разве ж это защита. Миха освободил одну руку и сжал коленями шею твари. Та заверещала совсем уж тонко, жалобно. «Извини». — сказал Миха и ударил туда, где шея сочленялась с черепом. Первые два позвонка самые хрупкие. Миха это знал, правда, вновь же понятия не имел откуда. С другой стороны, знание не обмануло, руки тоже. Удар был точным, и что-то внутри зверя хрустнуло. Он покачнулся, а потом медленно, словно нехотя, стал заваливаться на бок. Миха успел соскочить и даже отбежал, чтобы в конец не изваляться. Бока зверя покрывал слой желтоватой слизи, которая защищала мех. Дёрнулись задние лапы, и зверь затих. Совесть вновь очнулась, нашёптывая, что животное это не виновато, что убивать надо людей, особенно тех, кто Миху изуродовал. И Миха с совестью согласился. Убьёт. «Обязательно!» Босые ступни Верховного коснулись шелковой глади ковра, и он привычно упал ниц, вытянув руки вперед. В спину стрельнуло болью, заныли плечи, подсказывая, что нынешняя ночь также будет бессонной. Слаб человек. И духом, и телом. Особенно телом. «Встань, мой друг!» прозвучал мягкий голос не сразу прозвучал и эта пауза почти неощутимая больно царапнула сердце неужели за те две седмицы которые верховный провел в подземельях в молитве и аскезе что-то до да произошло слухи сплетни или ему просто показалось темнокожие рабы помогли распрямиться подняли «Присядь! Раздели со мной трапезу!» Император поднял вялую руку, указывая куда-то вглубь залы, и сердце замерло. А что, если гнев его был куда более глубок? Что, если поднесут за столом чашу с ядом? Или, паче того, ляжет змеёю на шею удавка? Или... Жреца уложили на низкое вытянутое ложе, покрытое шкурой горного льва, а ложе поднесли к столу. «Я давно желал видеть тебя», — в голосе императора звучала тень упрёка. «Но мне сказали, что ты там, куда нельзя ступить человеку непосвящённому». «Прости, мой повелитель» жрец прижал обе руки к груди я исполнял обычай молился да поднесли глубокую чашу воды на поверхности которой плавали желтые лепестки от воды тонко пахло ароматными маслами но запах этот лишь усилил то странное беспокойство от которого верховный не мог отделаться с самого утра что ж Я рад. Император первым опустил руки. Ибо знаю, что никто так не усерден, не искренен в молитве, как ты, друг мой. Благодарю. Тёплая вода обняла пальцы, а потом их ловко, подбирая каждую каплю, оттёрли мягчайшими полотенцами. И знаю, что ты верен мне, как был верен и моему отцу. Нехороший разговор, опасный, и сердце вновь сжимается, а рабы вносят огромное блюдо мяса, запечённого с ароматными травами до да кореньями. Император первым выбирает кусок, чтобы протянуть его верховному. Высочайшая честь. И опасность не меньшая. Сколькие отошли, приняв угощение из рук императора. Именно потому я и ждал твоего возвращения. Всякий раз, когда нуждался я в совете, я получал его. И советовал ты не ради выгоды своей, либо храмов, но говорил, что думал. С мяса на пальцы потек липкий жир, и Верховный едва успел подставить под руку кусок сухой лепешки. «В том мой долг!» Не только твой, но многие помнят не о долге, но о выгоде. Император покачал головой. Если бы ты знал, как они меня утомили. Мясо было сочным и сладким. Окружили стаи шакалов и воют, и ноют, и спешат подсунуть своих женщин которых вдруг оказалось множество. И где они были, когда я искал свиту для моей милинтики? Теперь голос дрожал от гнева. Тех, кто будет служить ей в загробном мире верой и правдой, кто сопроводит по радужной лестнице, скрасит время ожидания, позаботится. Почему тогда они молчали? Император откинулся на подушке, и кусок мяса, которому он не притронулся, выпал, чтобы быть подобранным собакой. Другой пёс нырнул под руку человеку, жадно облизав смуглые сухие пальцы его. — Они всего лишь люди, и сердца их полны сомнений, — произнёс Верховный, надеясь, что выбрал правильные слова. «И поверь, мой повелитель, им воздастся!» «Не сомневаюсь!» Император потрепал пса и улыбнулся. Подумалось, что воздаяние куда как ближе, чем думают многие. Верховный покачал головой. «Обычай, конечно, требовал уважения, но и людей понять можно». «Но я не о том с тобой желал поговорить. Ешь!» Это прозвучало приказом, и Верховный поспешно проглотил недожеванный кусок, чтобы принять шарик из чечевицы, щедро политый ароматным жиром. «Мне больно смотреть на твою худобу. Ты слишком небрежно относишься к вместилищу своей души». Жрец отвел взгляд. Список мне предоставили, и тех, кто прислал служить моей жене истинную свою кровь, и тех, кто решил, будто может отделаться рабыней, которую принял в рот для того, чтобы честь оказать. Щека императора дернулась. Пусть это не заботит тебя. Жир обволакивал небо. Он был сладким и теплым, и заставлял вспоминать о временах, когда Верховный был просто жрецом, которому далеко не всегда перепадала роскошь трапезы, не говоря уже о трапезе сытной. «Я же желал побеседовать об ином. Что ты думаешь о магах?» Вопрос был, мягко говоря, неожиданным. «Презренные создания, полагающие себя равными богам», — сказал Верховный. «Все так же не любишь», — Верховный склонил голову, признавая правоту господина. «Никто их не любит, но они нужны». Император бросил кусок собакам, которые устроили возню. «Год от года их сила растет». И, быть может, они вовсе не прокляты. Верховный промолчал. Будь существование их противно воле богов, Неужели бы стали терпеть они магов? И город их неужели не поразили бы презренных? Порой боги дают людям право выбирать свой путь. Именно, мой друг, именно. И когда-то наши предки выбрали. Но не может случиться того, что путь этот ошибочен». Император замолчал, позволяя обдумать свои слова. А беспокойство внутри усилилось. «Они не сумели спасти Мелинтику, мой господин, хотя давали слово». «Не совсем верно», — император покачал головой. Они обещали избавить ее от боли, и избавили. А что до спасения, то я виноват. В чем? В том, что слишком долго медлил, сомневался. Сумея переступить через былые обиды и позвать их раньше, душа моя была бы жива. Руки его сжались. Ее отравил не яд. Но проклятие, древнее, сильное, вошедшее в кровь и плоть, сроднившееся с нею, так они и сказали. Нехороший разговор, опасный. А не может ли случиться такому, что они сами? Может, мой друг, в этом и беда. Они признались, что это проклятие было создано кем-то из фишцу и продано как проданы многие иные товары. Верховный выругался. «Да, мне это тоже странно. Обладая такой силой и такими возможностями, ныне маги уподобились обыкновенным торговцам, что ищут лишь золото. Золота у нас хватает. Не в этом ли беда? Но он промолчал». Впрочем, молчание это не обмануло великого императора. Он прикрыл глаза, наблюдая за Верховным сквозь полуопущенные ресницы. Маги, маги, маги, маги. Их было так мало, но и малости хватило, чтобы остановить войска моего прапрадеда. Он ведь так и остался под стенами проклятого города. К слову, мне обещали вернуть его останки. А они есть?» «Есть. Они не стали бы лгать в подобной мелочи». Император криво усмехнулся. «Мой прадед был казнен, а его тело заключено в саркофаг из стекла, запечатано заклятием, что останавливает тление. Мне сказали, что выглядит он так же, как и в тот миг, когда смерть настигла его». Стало не по себе. И «Из чего такая любезность?» «Это не любезность. Ты знаешь, что Тепанеки вновь волнуются, и среди окольту ходят недобрые речи». «Когда было иначе?» «Никогда», — согласился император. «Восстание вспыхнет, и кровь разумных хоросит землю, дабы вернуть в нее взятую жизнь». Так было от сотворения нового мира, так продолжится до падения его. Вот только не отпускает меня мысль, что падение куда ближе, нежели мы думаем. На солнце нет знаков грядущей беды? Знаю, знаков нет. Ни во внутренностях белой овцы, ни в путях птиц, ни даже в крови жертвенных рабов. Но я, друг мой, чувствую приближение конца. Император сел и встал. Верховный поспешно поднялся и застыл, С трудом согнув такую непослушную спину. Мне твердят, что империя, как и прежде, велика, Что войска мои бесчетны, а воины храбры, Что благословение богов с нами. Но за два десятка лет... Мы потеряли пять городов на западе. Пять!» Верховный молчал. И не о кольту, а отняли их, но варвары, объявившие себя свободными. Эти города также захотели свободы и ушли. А чтобы никто не остановил их, они обратились к магам. И вот уже горы поднялись, закрыв путь к мятежникам, а в узких ущельях поселились големы. — Дай знак, и твои войска сомнут любых големов. — Сомнут, безусловно. Но что будет ценой такой победы? Магические твари сильны, неутомимы, почти неуязвимы. И мне донесли, что две дюжины их появились в царстве Тахида. А они, как ты знаешь, давно уж поглядывают на восточные наши границы. На те самые копии, которые полнят торговые жилы империи чистым золотом. — Как и северные соседи. Мне донесли, что баронство желает объединиться. — Вряд ли это возможно. Верховный позволил себе не согласиться. — Варвары слишком самолюбивы и жадны. Никто из них не позволит соседу возвыситься хотя бы на волос. А вдруг? Вдруг появится кто-то, кто сумеет сплотить их? Тогда боги найдут способ справиться с этим кем-то. Стоит ли надеяться лишь на милость богов? На что нам надеяться, кроме этой милости?» Верховный облизал разом пересохшие губы. Он понял, что решение давно уже принято. И оно Верховному не понравится, что прекрасно известно Императору. Страх сдавил горло, перекрывая дыхание. Нет, надо успокоиться. — На собственные силы. Император остановился за спиной. — Посмотри на меня. Верховный распрямился и с трудом спина болела все сильнее, обернулся. Я не хочу стать последним из детей Белой Цапли. Молчи! Слова ничего не значат. Я только и слышал, что о славе и своем могуществе. Я верил в это могущество и продолжаю верить. Хотя правда в том, что вся наша империя давно уже подобна дряхлеющему льву. Но в наших с тобой силах вдохнуть в нее жизнь. Связавшись с магами, не удержался Верховный, поверив им, что они обещали. Големов и погонщиков для големов, много големов, много погонщиков. Так много, что никто больше ни на севере, ни на востоке, ни на западе не усомнится в нашей силе. И склонят головы мятежники, забудутся опасные речи. Он говорил быстро и яростно, будто спорил, хотя Верховный ни словом, ни жестом, ни даже взглядом не позволил себе высказаться против. А потом, возможно, мы, уподобившись нашим предкам в величии их, шагнем дальше, расширим границы империи. Что они просят взамен? Золото? Отнюдь, друг мой... Золота в городе магов хватает, им нужно иное. — Что? — император ответил мне сразу. И в промедлении его почудилось, будто бы и сам он уже все решивший, все же сомневается в своем решении. — Сила смерти, — произнес он тихо, — та сила, что уходит в мир. Каждый день на алтарях умирают люди. Мы отдаем сердца солнцу, как заповедано предками. Мы поим кровью землю. Мы съедаем тела, ибо такого обычай Не самый лучший из обычаев, — сказал Верховный шепотом. Вот видишь, далеко не все обычаи так уж и хороши. Но речь не о том. Маги просят лишь позволить... Установить на жертвенных пирамидах уловители. Я видел их. Это просто драгоценные камни в шкатулках. Они будут собирать жизненную силу жертв, питая камни. А маги после станут использовать эту силу. Верховный даже не нашелся, что сказать. Я читал священные книги. Мы вместе читали их. И нигде-то ни словом не сказано, что эта сила, сила уходящих жизней, нужна. Боги требуют жертв, никто не покушается на их право. Более того, маги согласны помогать. С жертвоприношениями? С жертвами. Ты ведь сам знаешь, добывать рабов становится все сложнее, а у магов есть возможности. — Почему бы им самим не пользоваться этими возможностями? — Честно говоря, я не понял. Да и они не слишком желают говорить на сей счет. Полагаю, дело именно в том, кто и как приносит жертву. Но меня уверили, будто высвобождаемая энергия просто рассеивается. А стало быть, она никому-то не нужна. — С их слов. — Ты им не веришь? «Трудно верить ядовитой змее!» На шее дрожала кровяная жила. «Я знаю, но и от змей бывает польза. Сколько болезней способен излечить яд ее!» «Их нельзя пускать в храмы!» «Никто и не собирается, они и сами не полезут!» В это верховный не поверил магии вправду подобны змеям, которые так и норовят заползти в любую маломальски пригодную для жизни щель. Правда, милостью богов от змей всяко польза имеется, от магов же вред один. Тебе надо лишь выбрать учеников, которым объяснят, как обращаться со шкатулками. Подвергнуть юные умы искушению? Вера и без того ослабла. Все чаще слышен недовольный ропот. И даже здесь, в храме благословенного города, находятся те, кто позволяют себе усомниться в мудрости предков и в силе богов. Для начала можно попробовать, скажем, здесь, дабы ты лично мог убедиться в том, что вмешательство это не вызовет гнева богов и не навредит храму. Верховный стиснул зубы. Император же усмехнулся. «Я знаю тебя, друг мой, другому, кому я бы просто повелел, но ты, ты болезненно честен и не солжешь даже тогда, когда ложь будет полезна тебе. И поэтому я говорю с тобой, и поэтому объясняю, ибо мне важно, чтобы ты понял, сколь необходимы они нам, а мы им». Из этого может получиться что-то да интересное Император опустился на ложе. Тебе принесут шкатулку. Поставь ее на расстоянии не больше двух десятков шагов от алтаря. Лучше поближе, но тут уж сам решай. Пошли ее нам после утренней молитвы. Да будет так. Будет, сказал император, потрепав по загривку собаку. Несомненно. И еще, ты нужен нам. А потому, помимо шкатулки с каменьями, тебе поднесут особую мазь. Она избавит твои суставы от болей. Я не нуждаюсь в их подачках. Это дар. Негоже отвергать дары. Если пожелаешь, испытай ее на ком-нибудь, и увидишь, что змеи это крайности полезное создание».